Глава 33. Бет. Сейчас. Она ведь просто не могла не знать. Шепот с равным успехом может быть криком. Крепко сжимая ручку, попив своей, расправив плечи и высоко подняв голову, я быстро прохожу мимо группы матерей, стоящих у входа в садик. Внутри у меня все переворачивается, по-прежнему мутит, но не могу позволить им увидеть, насколько я взвинчена. Большую часть вчерашнего дня я провела в полубессознательном состоянии, все пытаясь прикинуть, каким боком не отскочит тот факт, что Тому все-таки предъявили обвинение. Селись предугадать, как отреагирует клуб деревенских мамаш. И как подобное развитие событий скажется на поппе. «Очень хорошо, что у меня было целое воскресенье, чтобы взять тебя в руки, но теперь, когда я слышу такие вот обвиняющие шепотки, паника вновь начинает поднимать голову. Зайдя внутрь, сразу еще дружелюбное лицо Ванды, одной из младших воспитательниц, с которой, как я знаю, Поппи связывают особо теплые отношения. «Доброе утро, Поппи!» — лучезарно улыбается Ванда, направляясь к нам. Я с облегчением вздыхаю, увидев ее. Поппи явно не хочет отпускать меня, и мне остается лишь гадать, ощущает ли она мое беспокойство. «У нас была не очень хорошая ночь», — тихо говорю я. Ванда все уговаривает Поппи отпустить мою руку, протягивая взамен свою. «Дайте нам секундочку, миссис Харткасл, я сейчас вернусь». Сочувственно улыбнувшись, она отводит Поппи в книжный уголок, где уже сидят тройняшки, в полголоса о чем-то переговаривается с главной воспитательницей и возвращается ко мне. «Все с вашей малышкой будет в порядке, за нее не переживайте», понимающим тоном произносит она. Хотя я все равно была бы крайне признательна, если б сегодня вы смогли уделить Поппи чуть больше внимания, и, пожалуйста, позвоните мне если она вдруг запросится домой. «Конечно, конечно, я тут быстренько перекинулась парой слов Зой. Сейчас она малость занята, но предлагает вам чуток задержаться после того, как вы заберете Поппи. Вы не против с ней потом немного пообщаться?» «Да, спасибо. Это было бы полезно». «Ну вот и отлично», — говорит Ванда. «Нам стоит объединить усилия, чтобы пребывание Поппи в садике обошлось без негативных последствий». Полностью с вами согласна. С облегчением отвечаю я. Разговор и страннейший. Ничего вроде не сказано, но понимание достигнуто. А значит, что она уже все знает. Могу лишь предположить, что в ближайшие дни мне предстоит еще несколько подобных бесед. Или в ближайшие недели. Или даже месяцы. От осознания этого резко учащается пульс, и я поспешно ретируюсь. Прежде чем тело успело отреагировать еще сильней. Мамаши все стоят, сбившись в кучку, как ведьмы на шабаше. Теперь они вышли за ворота, и я не могу пройти мимо, сделав вид, будто просто никого не заметила. Брошенная кем-то. Она ведь просто не могла не знать. Эхом отдается у меня в голове. И теперь, когда я приближаюсь к ним, до меня доносится еще один обрывок фразы. Нельзя так долго быть замужем и не иметь представления. Доли секунды пытаюсь убедить себя, что говорят они о чем-то совершенно не связанном со мной. Может, это мои расшатавшиеся нервишки порождают у меня уверенность, что люди обязательно будут сплетничать, делать поспешные выводы и сразу же поверят любым обвинениям. Наверное, у меня просто паранойя. Они могут обсуждать кого угодно, Может, кто-то из их кружка завел роман? Это не так, конечно же. Больше ничего интересного в Лоуэртью не происходит. Это про меня. И их лица подтверждают это, когда я подхожу ближе. У некоторых хватает приличия делать смущенный вид и отворачиваться, но другие демонстративно смотрят мне прямо в глаза, в том числе и Джулия. На какой-то ужасный момент мне кажется, что теперь мне нечего рассчитывать и на ее поддержку, но тут лицо ее смягчается, и она отходит от остальных. «О, милочка, мне так жаль, что вам пришлось услышать столь жуткое известие», — проникновенно говорит она, кладя мне руку на плечи и затягивает в объятие. Мне требуется несколько неловких секунд этого объятия, прежде чем я тоже поднимаю опущенные по бокам руки и обнимаю ее в ответ. Не полагается ли в такой момент расплакаться? Интересно, заставит ли это их испытать какие-то иные чувства? Но слезы не приходят. Мои слезные протоки иссякли. В запасе не осталось ни капли, даже если б мне захотелось поплакать чисто для виду. Спасибо, Джулия. Говорю я, осторожно высвобождаясь из ее объятий. Ну и дела, а? Ну да, ну да. Как гром среди ясного неба. Отзывается она, повернувшись к остальным. Мы это как раз только что обсуждали, правда, девочки? Какое-то наверняка для вас ужасное потрясение, бедняжка. Это явно не то, что они обсуждали, но я вынуждена выразить свое согласие. «Вообще-то не искренняя забота Джули, Это как раз то, чего я и ожидала. Я все еще считаюсь тот понаехавший, в котле местной общественной жизни по-прежнему не варюсь, разве что перекидываюсь парой слов с народом в кафе. Местной частной инициативе особого внимания не уделяю, и они едва знают тома. Все эти два года я была полностью сосредоточена на своей семье и бизнесе. И вот теперь... Это возвращается ко мне бумерангом, поскольку, хоть я и знаю, что их причины не совсем искренни, мне нужны эти женщины. Мне нужна их поддержка, какой бы поверхностной она ни была, и я все еще могу построить настоящую дружбу, если хорошенько постараюсь, даже в столь мрачных обстоятельствах. Мыслями возвращаюсь к Адому. Он всегда отвозит Джесс в детский сад как можно раньше, В основном, как он сам не признался, чтобы избежать всего этого. Мам Гейта. В чем я его ни капельки не виню. Адам тоже уже знает про Тома. Похоже, это единственный человек, к которому я могу обратиться за искренней поддержкой. Что-то во мне хочет позвонить ему, но я боюсь того, что могу услышать. Хотя хочется думать, что он не обманет моих ожиданий, что будет относиться ко мне как раньше. В конце концов... Это же не мне предстоит предстать перед судом. Хотя, пожалуй, это не так. Судя по бормотанию мамашу ворот, не исключено, что это далеко не так.